Глава, как много. По дороге отзвонились еще два объекта, но там уже не было истерики, пожар и наводнение, просто спокойно рассказали, что пресекли попытки неумелого саботажа, спросили, вызывать ли полицию. Я взял паузу на подумать, и пока ехал, перекрутил в голове все возможности. У нас, слава богу, не девяностые уже, но когда строишь какой-нибудь элитный поселок на месте старой вымершей деревеньки, у местных может в голове и перемкнуть. Приходят мстить проклятым буржуям с ржавыми вилами и под градусом. Обычно хватает спокойного разговора и скромной суммы компенсации с жестким предупреждением, что второго раза не будет. Но вот так, в трех местах, разбросанных по области, одновременно, На месте делать было уже нечего, только задумчиво посмотреть на выгоревшие паллеты, сложенные у железных бочек. Пустых, но со старыми надписями «огнеопасно». Достались нам от транспортной компании. Да полюбоваться наброшенный в подвал шланг. Несколько оставшихся литров воды из резервуара через него вытекли, а насос был отключен, когда рабочие ушли. Да, действительно, как-то несерьезно. Но когда я вспомнил опасения Даши по поводу Аллы, захотелось курить. Бригадир Лёха молча протянул мне пачку, но я качнул головой. «Кто-нибудь посторонний сегодня был?» «Нет, всё как обычно». «Ладно, версию отметаем с некоторым облегчением». Уже когда я садился в машину, чтобы вернуться к Даше, он нагнал меня. «Жена вот только ваша заезжала, хотела какой-то свёрток передать и отказался. Очень злилась. Ты и скажи, командир, я же не могу, я ж не знаю, что там, вдруг пропадёт, чего». Он бубнил, как обычно, мешая обращения на «вы» и на «ты», не поднимая глаз. Своих ребят он строить умел, в основном с помощью такой-то матери, а вот с начальством общаться был не обучен. «Долго она тут была?» — спросил я. «С полчасика покрутилась, потом в сортир, простите, в туалет попросилась, увидела нашу будочку, да и умчалась». «Понятно, спасибо, Лёх». По пути в город я выяснил, что на другие объекты Алла тоже заезжала, якобы искала меня, но далеко её не пускали. Там народ военный был, их её трюками не прошибить. До дома я гнал под максимум, благо патрулей тут сроду не было. Но под окнами своей бывшей квартиры, где ждала меня бывшая жена, вдруг передумал. Алла хорошо меня знала. Именно так бы я и отреагировал. На нервах примчался разбираться, задавать миллионы бессмысленных вопросов, как делал каждый раз, когда она творила какую-нибудь дичь. Она мурлыкала и заявляла, что просто так сильно по мне соскучилась, а я так занят, что у нее не было никакого другого способа привлечь мое внимание, как только заявить моей секретарше, что та уволена». Пара дней жаркого секса, секретарша на месте, у Аллы новая цацка или телефончик, она сыта и довольна, я возвращаюсь к работе. Пора менять старые привычки. Поэтому я развернулся и поехал туда, куда звалось сердце, а не раздёрганные нервы. К Даше. Меня не было часа полтора максимум, но уже на лестнице встретили аппетитные запахи, от которых заурчало в животе. Я вспомнил, что последний раз нормально ел часа в два, а времени уже девять. И даже успел достать телефон, чтобы сразу же заказать пиццу, едва переступлю порог квартиры. Но за дверью моего нового дома дожидается настоящий рай. Тепло, уют, яркий свет, нежное объятие и горячий ужин. «Ну зачем ты готовила?» — притворно возмущался я, нетерпеливо сбрасывая ботинки и торопясь на кухню, где на столе ждала рыба в золотистом кляре, тоненькие, почти прозрачные ломтики картошки с маслом и укропом, салат из свежих огурцов и помидоров с тонкими колечками фиолетового лука и даже шарлотка с румяной корочкой, хотя я абсолютно уверен, что в доме нет миксера. «Я бы заказал чего-нибудь». «Просто я волновалась за тебя», — смеялась она, устраиваясь напротив с чашкой чая. «Надо было занять чем-нибудь руки. У тебя тут слишком мало вещей, чтобы я могла как следует покопаться и найти страшные секреты. Пришлось искать что-нибудь интересное в холодильнике. А дальше оно само». И улыбка у неё такая хитрая и нежная, что я даже на минуту забыл, как мне вкусно, чтобы полюбоваться ею. И отметить колечко на пальце, которое она не сняла. Как мало человеку надо для счастья, как много.